Глава 14 Я занесла кулак над дверью и замерла. Идти к Марку отчаянно не хотелось. У него и в обычном-то состоянии характер не сахар. А уж теперь, после ранения... Да и у меня настроение оставляло желать лучшего. Головная боль вернулась и с ещё большим пылом вгрызлась в мои виски. И всё же королева высказалась вполне однозначно. «Нам с Марком придётся провести свидание». Мысленно отругав себя за трусость, я расправила плечи и вздёрнула подбородок. «Чем быстрее начнём, тем быстрее всё закончится. В крайнем случае проведём полчаса в молчании и разойдёмся». Решившись, я вновь шагнула к двери, но та распахнулась, прежде чем я успела постучать. На пороге стоял Марк, по обыкновению одетый в чёрное. Лишь на его правом плече отчётливо выделялась белая повязка. «Долго вы собираетесь мяться на пороге?» Осведомился он, насмешливо вскинув бровь. Парировать было нечем, и я молча прошла в комнату, сгорая от досады. «Принц не упустит шанса меня поддеть». В этих покоях мне не доводилось бывать, но они неуловимо напоминали предыдущие, те же спокойные тона в отделке, минимум обстановки и... чемодан. Знакомый чёрный чемодан обнаружился у окна, и я на всякий случай отошла подальше. «И что теперь, ваше высочество?» Обернулась я к Марку. «Наверное, мне стоило захватить с собой книгу». Глаза принца округлились, а лицо вытянулось от удивления. «Это ещё зачем?» — растерянно уточнил он. Я охотно пояснила. «Ну, вам ведь положен отдых, а я уже третья невеста за сегодня, да? Вы наверняка переутомились». Крылья носа Марка затрепетали, и он стремительно шагнул ко мне. «Масштабы вашей заботы поражают, леди Дафна». Я в состоянии пережить наше с вами свидание». Внимательный взгляд принца заставил меня поперхнуться воздухом. «Хорошо, ваше высочество». С трудом выдавила я из себя и послушно опустилась в кресло. Разгладив складки на платье, я поинтересовалась. «Тогда чем займёмся?» Марк навис надо мной и не думая присаживаться. «Разговор — вполне обычное дело для свидания, не так ли? Можем переместиться в сад». «А как же ваша рана?» «Разве вам не стоит присесть?» «Яд уже удалили. А в остальном ранение пустяковое», сказал Марк и вдруг спросил. «У вас болит голова?» Я подняла взгляд. «Как вы догадались?» «Вы всё время морщитесь и прикусываете губу, словно вам больно. И мне хочется надеяться, что причина не во мне». «Голова действительно болит», призналась я. «Третий день подряд. Вчера лекарь избавил меня от мигрени, но уже утром она вернулась». Марк подошёл к бюро, и выдвинул ящик с целой батареей разноцветных пузырьков. На мгновение принц замер, отыскивая нужный, а я засмотрелась на его длинные пальцы. «Вот, держите, выпейте залпом». Я с опаской приняла пузырёк. «Так с надобьи лучше подействуют?» Уголок рта Марка приподнялся в полуулыбке. «Будет не так противно». Я подчинилась, и горькое зелье комком упало в желудок. Марк протянул мне стакан воды, и я сделала несколько жадных глотков спасибо откашлившись поблагодарила я принц отвернулся чтобы убрать бокал я украдкой посмотрела на него ткань рубашки не скрывала его мощных плеч и широкой спины марк был отличным бойцом мне довелось видеть его в деле но и в обычной жизни его движения были скупыми словно он знал цену каждому жесту короткие чёрные волосы были растрёпаны, оттеняя его необычно светлые глаза мы с марком редко оставались наедине Рядом всегда находился один из его братьев. Эта мысль внезапно отозвалась мурашками вдоль позвоночника. «Так, что это сейчас было, Дав? Он что, тебе нравится? Этот бесчувственный чурбан? Нет уж». Кажется, я фыркнула вслух, потому что Марк обернулся и недоуменно посмотрел на меня. «Я...» Мне срочно требовалось перевести тему, пока мы щёки не залили. «А что насчёт фьорков? Неужели вы так и не расскажете нам правду?» Марк с досадой выдохнул. фьорке «Все сложно. Но это нечестно возмутилась я с азартом, включаясь в беседу. «Одна из невест станет королевой, а мы понятия не имеем, что действительно происходит в Фардии». «О чем говорил его величество Лукас? Как нападения связаны с отбором?» Марк смерил меня оценивающим взглядом и устроился в соседнем кресле, отчего мое сердце на мгновение замерло в груди. «Дело в невестах». Наконец признался принц. «Вы чужи странки, и фьорки по-особенному реагируют на вас. Я не могу сказать вам всего, но вы правы, леди Дафна. Фьорки вовсе не живут в горах. Они существа с изнанки нашего мира». Я запоздала-охнула. «Тогда выходит, что та дикая самка из питомника, она не вырвалась из клетки, а появилась извне?» Марк мрачно кивнул. «Но почему именно мы?» Я торопливо задала следующий вопрос. «Почему отбор устроили не среди местных девушек? В герцогствах ведь нет фьорков?» — усмехнулся Марк и сам же ответил. «Ни единого, тогда как Фарди ими буквально кишит. Согласно исследованиям, их каким-то образом притягивает наша магия. Мы должны разбавить кровь, поэтому новый король возьмёт в жёны чужестранку». «Вы надеетесь, что нападения сократятся?» — я подняла взгляд на Марка. «Но ведь это может не сработать. Если жена из герцогства не сделает короля Фьором...» Марк, к сожалению, кивнул. «В каком-то смысле мы рискуем, ведь в случае провала отбор придётся начинать сначала. А времени у нас мало. Если не забрать у отца силу Фьора, то вскоре его тело не выдержит нагрузки. Он был Фьором слишком долго. Ни один человек не в состоянии нести эту ношу до глубокой старости. Принц поджал губы, Я поймала себя на желание утешить его. Коснуться плеча или найти ладонь. И тут же отбросила эти мысли. За подобное Марк заморозит меня одним взглядом. «Звучит действительно сложно. Но почему вы рассказали мне правду?» — тихо спросила я. «Потому что у вас есть все шансы стать королевой». Я вздрогнула и посмотрела на Марка, который, кажется, не шутил. Он смотрел прямо на меня, а на лице ни тени улыбки. «Вовсе нет». «Не скромничайте, леди Дафна. У вас синий уровень магии и пробудившийся дар. Головная боль — первый признак». Деловито перечислил Марк и, пожав плечами, добавил. «К тому же вы нравитесь всем трем принцам». «Всем трем?» — переспросила я. «Да», — подтвердил он. Я удивленно распахнула глаза. «Он так просто говорит об этом? Как будто речь о погоде или удачном завтраке». «Но ведь я вам не нравлюсь», — зачем-то запротестовала я. «Теперь я понимаю, почему вы отругали меня за прогулку в одиночестве. Но всё остальное вы только и делаете, что цепляетесь ко мне». Разозлённая и сбитая с толку одновременно, я даже не заметила, как встала. Марк тоже поднялся и навис надо мной. Теперь нас разделяли всего несколько дюймов. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Вы мне нравитесь, леди Дафна». «Но я не сказал, что доверяю вам». В голосе Марка проскользнула лёгкая хрипотца. «Вы слишком импульсивны и вместе с тем себе на уме. Вы заводите подруг, словно не хотите выиграть отбор, но в то же время интригуете и меня, и моих братьев. Я не знаю, зачем вы здесь. Чтобы потешить самолюбие или чтобы спасти семью от долгов». «Вы знаете о долгах?» — отшатнулась я. «Конечно», — снисходительно отозвался принц. «Вы защитили мачеху от тюрьмы, но почему? Она дорога вам или вы руководствовались иными соображениями?» «Я изучил ваше досье от корки до корки, но так и не понял, какой вы человек». Раздражение факелом вспыхнуло в груди. «Так, может, надо было спросить у меня? Вместо этого вы заподозрили меня неизвестно в чём. Если бы я хотела получить власть или деньги, я бы просто согласилась выйти замуж за Лукаса. Уверена, стоило только намекнуть, что нам не стоит ждать окончания отбора. И он предложил бы мне обвенчаться тотчас же». Марк стиснул челюстью, но не выглядел удивлённым. «Так вы слышали?» — изумилась я. «Я сопровождал вас из-за аномалии», — напомнил Марк. «Я недоверчиво прищурилась. Даже странно, что второй разговор на эту тему остался для вас тайной. Но я отказала вашему брату. Мне почудилось, что в глазах Марка промелькнуло удивление». Но уже в следующее мгновение он вернул свое фирменное выражение лица. Это неожиданно. Запался, шел на нет, и я замолчала, ощутив во рту привкус горечи. Странно, что я вообще отреагировала настолько бурно. Подобные вспышки гнева для меня не характерны. Громкий стук заставил меня встрепенуться. Я не сразу сообразила, что исходит он от окна, за которым завис взъерошенный кварт. Марк открыл створку окна, И птица тяжело приземлилась на стол и протянула мне лапу. «Письмо вам», — заметил Марк. «Кажется, наша перепалка оставила его равнодушным. И стоило так переживать, Дав. Ему всё равно. Его словам о симпатии я не доверяла. Сомнительно, что он вообще способен испытывать эмоции». Я подошла к кварду и, поблагодарив птицу, вытащила письмо. Увидев знакомый почерк, не удержалась и тут же вчиталась в кривоватые строчки. «Я так рада, что ты в порядке, Дафна. У нас всё хорошо. грек немного приболел, но граф Уэстон вызвал лекаря и снабдил нас всем необходимым. Тебе не о чем беспокоиться, так что полностью сосредоточься на отборе. Я знаю, какой букой ты можешь быть, но постарайся понравиться принцу». Я подняла взгляд на Марка. «Это вряд ли. И кто из нас ещё бука? Я уверена, что ты уже нашла подруг». Дафна, ты привыкла справляться с трудностями в одиночку, но не отказывайся от помощи. Кэти и Грег шлют тебе поцелуи. С любовью, Джессика. Дома всё в порядке? Вежливо поинтересовался принц. Я бросила на него настороженный взгляд, и тот терпеливо пояснил. Я пытаюсь общаться, как вы и говорили. Всё хорошо, рассеянно протянула я. Даже удивительно, если честно. Почему? Джессика хорошая, но Ни один день у неё не обходится без катастрофы, будь то пропажа кошелька с последними монетами или испорченный заказ клиентки. Но в письме она не упоминала ни о чём подобном. Зато почему-то написала, что я должна принять помощь. У мачехи весьма странные представления об отборах. «Наверное, она не хочет беспокоить вас, чтобы вы сосредоточились на победе», — предположил Марк. «Мне нужно попасть в финал», — мотнула головой я, отвечая откровенностью на попытку принца завязать нормальный разговор. «Граф Уэстон, держатель наших закладных, избавит нас от долгов, и мы, наконец, сможем начать новую жизнь». Марк положил руку поверх моей ладони, и у меня перехватило дыхание. «Желаю вам пройти второе испытание, леди Дафна. Я не могу сообщить подробности, но просто слушайте себя». Я подняла голову и замерла, словно зачарована. Светлые глаза принца потемнели. «Спасибо, Ваше Высочество», — скороговоркой пробормотала я и сбежала, сообщив, что мне пора готовиться к испытанию. Опомнилась лишь двумя этажами ниже, где привалилась к стене и закрыла глаза. Этот новый Марк пугал меня больше прежнего. Что на него нашло? а На меня. Почему моё сердце едва не выпрыгнуло из груди? Нет уж, моё дело — пройти финал. А с их фьорками и принцами справиться без меня.